Доехав до города, пилигрим и его спутники, держа копья у груди, с опущенными мечами проскакали прямо к королю. Перед его палаткой остановил их Санешал, и они сошли с коней. Узнал п и л и г р м а Санешал и сказал королю на своем латинском языке. «Честью уверяю вас, государь, что это тот самый странник». который пил из моего кубка и которому дал я хлеба и вина. Он ночевал у меня в доме, я узнаю его одежду и развивающиеся седые волосы. Узнал и пилигрим Санешала. «Да сохранит тебя Бог от всякого зла», — сказал он. «Ушел я от тебя утром и встретил за лесом Александра. Он дал мне этого коня, лучшего после Буцефала». и велел сообщить Николаю, что идет на него войной и предлагает ему поединок. «Оставайтесь лучше с нами», — отвечал ему тут Николай. «Вы проехали по всему моему городу и видели его. Он принадлежал тридцати моим предкам, сам Дарий и мне дядя. Я сын его брата, а Александр... «Сын-колдуна, лучше оставайтесь со мной, и я помирю вас с Дарием». Но Пилигрим отвечал, «Что толку говорить о том, что прошло и чего уже не вернешь?» «Если вы пришли ко мне, как посланный Александра, — продолжал Николай, — то вернитесь к нему и скажите, что я принимаю его поединок». Мы будем биться вон на том холме и будем биться, пока я не снесу ему головы. Напрасно угрожать Александру заочно, — отвечал Пилигрим. При его виде вы испугаетесь гораздо больше, чем думаете. Сказав это, вскочил он на коня. То же сделал Гефестион со спутниками, и поскакали они все вместе назад. Вернувшись, Пилигрим рассказал Александру, как все произошло. о ч е с т и уверяю вас, государь!» — сказал он. «Николай ожидает вас и принимает предложенный вами поединок». Наступила ночь, и заснули бароны до зари. Чуть забелело утро, заиграли трубы, сели все на коней. и отправились в путь. Войско шло, не останавливаясь, пока не дошло до Цезарии, где Николай сам встретил врага. Войско его было готово к битве и расположилось за городом. Сам же он стоял на высоком холме. Увидя его, Александр сейчас же стал вооружаться. Взял он оружие, подаренное ему отцом и матерью, и сел на своего буцефала. Когда Николай увидал подъезжавшего Александра, опустил он копье и взял щит в руки. Александр тоже опустил копье и кинулся в бой. Николай первый нанес удар, но не мог разбить шлема Александра. Тогда Александр бросил копье и попал Николаю в голову. ударом меча надвое разрубил ему шлем, выбил его из седла, отрубил ему голову и послал е е с Гефестионом своему отцу. в о й с к о его кинулось в город. Александр отдал все богатства Николая своим баронам. Жители города вышли к нему навстречу и принесли ему дары: золото, серебро, и вино, принял дары Александр и возвратил жителям их земли, дома, лены и в с ё чем владели они раньше. Много подвигов совершил Александр в своей жизни. Победил он Дария Перса, изгнал царя Пора из Индии, взял могучий Вавилон. Но обо в с е м этом, также, как и о многом ином, вы узнаете от кого-нибудь другого. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читала Татьяна Телегина.